Глава сорок вторая. Доверия к Томасу у меня не было, однако скрывать от него переписку я не видела смысла. В любом случае, там нет ничего важного, а мне было выгодно сотрудничать с этим человеком. Уверена, он знает гораздо больше, чем мне поведал и намекнул. Я была намерена выяснить об этом прибыльном деле отца все подробности, поэтому предоставила мужчине доступ к любовной переписке двух подлинно неизвестных нам людей. И только спустя два часа, когда Томас дотошно изучил каждый лист и, наконец, отбыл в неизвестном направлении, я поднялась в свою комнату и устало опустилась в кресло. Происходящее со мной выглядело каким-то бредом. Глупое обвинение в угрозе, загадочное дело отца Кэтрин, тихоня тетушка, которая вдруг прошлась по лавкам Эдбурга, наверняка намеренно, вынуждая меня прибыть в провинциальный городок, а еще навязчивый женишок. Создавалось впечатление, что вокруг меня сжимается кольцо. Сейчас я ощущала себя загнанной волчицей, на которую устроили облаву. «Мадемуазель Кэтрин», — прервал мои тягостные размышления Эмон, едва слышно постучав в дверь и, дождавшись разрешения войти, смущенно улыбнувшись, проговорил. «Я приготовил для вас чай по рецепту моей матушки». Она всегда его пила, когда не могла уснуть. «Спасибо, эмон Очень кстати», — поблагодарила мужчину, вдыхая приятный мятный аромат, и, сделав небольшой глоток горячего напитка, добавила «Вкусно». Мадемуазель Кэтрин, мсье Томас, показался мне опасным человеком. Будьте с ним осторожны. «Да, я заметила. Постараюсь», — вымученно улыбнувшись, я снова пригубила чай и, устало прикрыв глаза, прошептала. эмон завтра утром у меня прием у Ее Величества. Попроси Дерби приготовить костюм, тот, что с длинным камзолом». Эм, уместно ли во дворец?» Чуть запнувшись, проговорил мужчина. В его голосе слышалось сомнение и беспокойство. «Неважно, это будет деловая встреча». «Как прикажете», — промолвил дворецкий и вскоре раздался тихий щелчок закрывшейся двери. Просидев некоторое время с закрытыми глазами и, грея зареденевшие ладони о горячую кружку с чаем, я, наконец, залпом осушила теплый напиток, искренне надеясь на его помощь, и направилась в ванную. Там я пробыла недолго, переоделась в ночную рубаху, шаркающей походкой добралась до кровати и, обессиленно на нее рухнув, мгновенно отключилась. Утром проснулась на удивление бодрой и с отличным настроением. Пока приводила себя в порядок и завтракала, мысленно составила план на сегодняшний день и спустя час, покинув особняк, приступила к его реализации, для начала отправившись к Ее Величеству. «Герцогиня Милтон действительно не упоминала об этом проекте», — задумчиво протянула королева, вновь возвращаясь к началу расчетов. — Мсье Уайт достаточно влиятельный человек, и я верю, что ему удастся довести это дело до конца. Странно, что мадам Милтон об этом умолчала, ведь герцог не требует дотаций, ему всего лишь необходимо наше разрешение. — Думаю, у мадам Милтон много разных проектов, и она просто упустила этот из виду, — произнесла, не желая быть доносчицей, — но мой маневр не остался незамеченным ее величеством, — и та улыбнувшись промолвила мадемуазель кэтрин вы очень добры элис присыла оставьте нас две фрейлины неизменные спутницы королевы тотчас поднялись с диванчика и поспешили к выходу и только за молчаливыми особами закрылась дверь как ее величество с тихим стоном закинув ноги на пуфик пробормотала лечебные воды мне нисколько не помогли ноги все так же тянет и жжет — Ваше Величество, позвольте я осмотрю их. — Ты разве лекарь? Из Франбергии один был знаменит, и тот не помог. — И все же, возможно, я знаю, как облегчить вашу боль, — настояла на своем. Королева, бросив на меня недоуменный взгляд, все же соизволила поднять подол, показав во всей красе вздутые вены на ногах. — Страшные? — спросила ее Величество, быстро одергивая платье, и сама же ответила на свой вопрос. «Страшные. Я сделаю для вас мазь с конским каштаном. Он поможет вам. Окончательно избавиться не получится, но болеть будут меньше», — произнесла я, игнорируя насупленный взгляд королевы, и принялась перечислять способы, которые должны облегчить страдания женщины, тут же пару из них подсмущенное сопение продемонстрировав на болезной. После легкого массажа и поднятых на стол ног отек немного спал, Хотя боль исчезла. По этому случаю Ее Величество, пребывая в отличном расположении духа, пообещало неукоснительно следовать моим рекомендациям и тотчас потребовало, чтобы секретарь поставил печать на проект Дерека Уайта. — Не думай, будто я установила свою резолюцию из-за твоего врачевания, — с усмешкой проговорила королева, медленно поднимаясь с кресла. — Проект хорош сам по себе, — Не требует дотации из казны, однако о нем будут говорить, как о королевском. — Благодарю вас, ваше величество, — произнесла, принимая важный для Дерека и многих женщин Вердании документ. — Иди и не забудь, завтра мы едем в приют, — распорядилась королева, взмахом руки отпуская меня, и, не дожидаясь, когда я покину приемный зал, вышла в неприметную, скрытую бархатной шторой дверь. Я тоже не стала более задерживаться во дворце и вскоре двигалась по главной улице Грейтауна, направляясь к своей лавке. Однако, проезжая мимо небольшого ресторанчика, где мы с Алекс в последний раз обедали, я, поддавшись грусти, остановила экипаж и, приказав Патрику отвезти в лавку новое средство по уходу самостоятельно, направилась в уютное и тихое местечко. Но стоило мне только устроиться за лучшим столиком в удобном кресле и порадоваться, что в зале сегодня совершенно пусто, и я буду обедать в тишине и уединении, как над моей головой раздался знакомый голос, а следом и сам его обладатель приземлился на соседнее со мной место. Мадемуазель Кэтрин, вы моя спасительница. Вот как? И где же я совершила героический поступок? со смехом произнесла укоризненно взглянув на мсье Брайана Стаффансона. «И главное, когда успела?» «Сейчас, вот прямо сейчас вы скажете той даме в темном пальто, что только что зашла в ресторан, что вы моя жена». «Что? Никогда! Разбирайтесь со своими воздыхательницами сами!» возразила, даже не посмотрев на особу, от которой просит избавления мсье Брайан. «Вы жестоко!» — Да, если потребуется, я помогу вашей подруге закопать ваш труп в неприметном месте, — прошептала, как можно ласковее, улыбнувшись на халу. Но этот шут и ухом не повел, внезапно схватил меня за руку, вскочил с кресла и, опустившись на одно колено, громко заявил. — Любимая, прошу, стань моей женой! — Вы сумасшедший! Вас нужно держать в заперти, подальше от людей! сквозь зубы прошипела, выдергивая свою ладонь из крепкого захвата. — Я сражен вашей красотой. У меня помутился разум. Стоило мне вас лишь увидеть, — продолжал балаган мсье Брайан. И остановить этот кошмар мог только холодный душ, чем я и воспользовалась, выплюснув ему в лицо стакан воды. — Ну что, пришли в себя? — ехидным голосом спросила, с трудом сдерживая прорывающийся смех. — а вот подошедший к столику официант не смог стерпеть и едва слышно хихикнул. — Проклятье! Мадемуазель Кэтрин, вы всегда так отваживаете своих верных поклонников! — проворчал мужчина, наконец поднимаясь, и, бросив суровый взор на тотчас ретировавшегося официанта, вновь уселся в соседнее кресло. — Только таких наглых и навязчивых шутов, как вы! — припечатала горе ухажура, подавая ему платок. — Обычно девушкам нравится! — Обиженно буркнул мужчина, вытирая мокрое лицо и бросая на меня жалостливые взгляды. — Странно, но допустим, — равнодушно пожала плечами, подзывая официанта к столику. Не обращая внимания на тотчас засопевшего Брайана, я сделала заказ и только тогда обратила свой взор на мужчину, между прочим, проговорив. — Дамы, преследующей вас, не было. — Я увидел вас выходящие выходящей из Кэба. Вы были печальны и я решил вас немного отвлечь. — Оу, ну тогда вам это удалось, — хмыкнула, пристально посмотрев на вдруг стушевавшегося мсье Брайана. <къем> — Начнем все сначала, мадемуазель Кэтрин. Позвольте мне составить вам компанию, — проговорил мужчина, растянув губы в невероятно красивой улыбке и озорно мне подмигнув. — С удовольствием, мсье Брайан, — подыграла, внезапно осознав, что это единственный человек, который не связан с прошлым Кэтрин, и встретились мы благодаря Алекс. А значит, от него я могу не ожидать подлости, и, возможно, мы даже могли бы подружиться. Ведь он явный противник условностей и правил, а этим мы с ним похожи.